Глава четвёртая. Беглый. Пустосёлов оказался прав. Книг в его библиотеке действительно было немало, но в основном наличие было современная библитристика, до да старая церковная молитвасловы, зато в справочной, иностранной и юридической литературе. Клим Пантелейевич имел несомненное преимущество, и понимание сего факта приятно грело душу присяжного поверенного. Осмотр кабинета убедил Ордашева в правильности первоначальной версии. Забраться в открытое окно по широкому каменному парапету Большого труда не составляло. Это мог сделать кто угодно, и потому надежды на отыскание злодея становились всё более призрачными. Поломанный деревянный ящик стола уже починили и вставили новый замок, добросовестно уничтожив следы взлома. Массивные дубовые шкафы, наполненные сотнями фолиантов, казались заколдованными великанами, застывшими на месте по прихоти какой-то злой волшебницы. Солнечный луч, протиснувшийся сквозь неплотно задёрнутые портьеры, чертил на паркете зигзаги и ненароком высветил едва заметную прямоугольную вмятину у нижнего края шкафа. Рядом с книгами мирно соседствовали легкомысленные средневековые фарфоровые пастушки. неприметный атрибут гостиных прошлого века. Повернувшись к хозяину, адвокат спросил: Скажите, а перестановку в кабинете вы давно делали? Уже, дай бог памяти, лет 8. А во время нападения мебель не пострадала? Нет, всё осталось в целости и покоилось на своих местах, за исключением одного перевёрнутого стула и брошенного ящика письменного стола. А паркиат давно натирали. Точно не могу сказать. Обычно полтёров вызывал Савелий. Он же с ними и расплачивался. Выходит, по крайней мере, с четверга и по сегодняшний день его не вощили? Нет. Да разве до того было? недовольно буркнул Пустосёлов. Вы уж не без сутью за беспорядок. Завтра всё заблестит. Ну что Теперь посмотрим, как жил Савелий, не мешало бы. Дверь в комнату повара находилась под лестницей. Ещё с порога стало понятно, что бывший жилец свыл человеком неравнодушным к морю и путешествиям. На стенах висели репродукции картин русских художников-маринистов: Айвазовского, Богалюбова, Круговихина и Блинова. Помещение было хоть и небольшим, зато довольно уютным. несмотря на спартанскую обстановку, стол, пара табуретов, ветхозаветное деревянное кресло и топчан, в углу небольшая полочка с книгами, история полковника Жака Даниэля Дефо, путешествие Гулливера Джонатана Свифта, таинственный остров Роберта Стивенсона, рядом с ними стопка старых, покрытой пылью журналов вокруг света, некоторые обложки пожелтели от времени и Да это и не удивительно. Первый номер популярного географического издания вышел еще в 1861 году. Клим Пантелеич просмотрел содержание всех экземпляров. А покойник, я вижу, был большой любитель дальних странствий. Да, только моряком ему не суждено было стать. Когда-то Саверий Лукич пробовал устроиться корабельным коком, но не выдержал первого перехода. Морская болезнь замучила... Вернулся к нам, чему все были очень рады. Повар-то был отменный, царство ему небесное, — трижды перекрестился Пустоселов. Что ж, пожалуй, осмотрим лавку? Ардашев кивнул. Купец, выйдя первым из комнаты, стал отпирать навесной замок, оберегавший малоприметную дверь напротив. Несмазанный запорный механизм заедал, длинный ключ никак не хотел проворачиваться — И Климу Пантелейевичу ничего не оставалось, как задержаться в комнате. Окинув глаза Михал остацкую берлогу ещё раз, он обратил внимание на валявшуюся у самой печи свёрнутую в несколько раз газету, которую, видимо, хотели использовать для розжига, да передумали. Весна в этом году пришла рано и была на удивление тёплой. Он развернул её. Ставропольские губернские ведомости трёхдневной давности. Обычных карандашных почтовых пометок на ней не было. Значит, купили на улице у разносчика. Машинально отметил про себя присяжный поверенный. Он сунул газету в боковой карман и выглянул в коридорчик. Хозяйка как раз победил замок и распахнул дверь. За ней открылось внутреннее помещение магазина. Перед глазами вырос прилавок и опешивший от неожиданности приказчик со смоленными, слипшимися от грязи, волосами. На вид ему было лет тридцать пять. Высокий и тощий, как колодезный журавль, он смерил вошедших недобрым взглядом черных глубоко посаженных глаз. — Что, Федя, идет торговля? — мимолетом поинтересовался хозяин. — Грех признаться, Афанасий Пантелеймоныч! но народ до сих пор приходит поглазеть на место убийства Лукича. Нет-нет, да и купят чего-нибудь, а особливо в прошлый четверг разобрали весь товар. Как говорится, плоха-то буря, что не приносит чужого добра. — Не кощунствуй, Федька! Господь накажет! — нравоучительно заметил Пустоселов. — А он меня и так не особливо жалует, — усмехнулся мужчина. Не могли бы вы припомнить во всех подробностях, что происходило в вашей лавке в день убийства? Какие покупатели заходили, о чём говорили и кого заметили на улице? Да, всё было как обычно. Продал я несколько дверных петель, щеколду, пару шпингалетов, да ведра два гвоздей. В основном заглядывали строители из плотницкой артели. Они часто к нам наведываются. Ближе к обеду я услышал наверху какой-то шум, вроде как кто-то танцует или мебель двигает. Ну, думаю, наверное, Лукич уборку затеял. А потом Иванов Афанасий подильмончал звать городового. Ордашев приблизился к приказчику. Я заметил, что вы курите. Но в магазине табаком не пахнет. Следовательно, вы дымите на улице. А может, когда вы ходили, то обратили внимание на кого-нибудь? Мужчина тревожно забегал глазами и слегка поколебавшись, заявил: Покорнейше прошу не гневаться, господин полицейский, но третьего дня меня об этом уже расспрашивали и пальцы чернильной патокой мазали, и я как на исповеди всё доподлина рассказал. Так чего же опять вам от меня надоть? Ты, Федя, не прикасловь. Сказано отвечать на вопросы, так будь добр. да ради того, чтобы злы дня поскорее искать, можно и 100 раз какой чё наш повторить. К тому же господин Ордашев не полицейский, а адвокат. И пожаловал он сюда по моей просьбе. Уразумел? Да разве же я против Афанасий Пантелеймонович? Ежели бы упомянул, так не уж-то не сказал бы. Голос у Федота дрогнул, и Ордашев заметил, как мелко задрожали его руки. Пытаясь скрыть волнение, он убрал их в карманы брюк. Находясь по другую сторону от прилавка, Клим Пантелеич опустил вниз трость и начал незаметно выкручивать длинный клинок, неторопливо высвобождая его из своеобразных ножен. В то же самое время он не сводил глаз с мужчины, который медленно пятился к выходу. И в тот самый момент, когда последнему оставалось до двери не более трех шагов, Ардашев резко перемахнул через прилавок и в одно мгновение оказался рядом с беглецом. Острый конец кинжала уперся прямо в центр шеи приказчика. Беспомощно задергался кадык, и Федор, стукнув в отчаянии кулаками о стену, процедил сквозь гнилые зубы. «То-то -то ко мне матушка-покойница во сне давеча являлась. Видать, беду отвести хотела». Постоясёлов с открытым ртом и выпученными от удивления глазами был не в силах вымолвить ни слова. Афанасий Пантелеимонч: "Не откажите в любезности, пригласите городового. Он стоит на углу Мещанской и Архиерейского переулка. А ещё лучше позвоните в Сускное отделение", ледяным голосом выговорил Клим Пантелеич, дождавшись, когда ошалевший купец покинет лавку. Присяжный поверенный приказал: "А сейчас вы медленно, опираясь спиной о стену, начнёте сползать на пол, затем поднимите руки вверх и ляжете на спину, после чего заведёте руки назад и резко перевернётесь на живот. Понятно?" Адвокат снова надавил на клинок, и на шее соперника выступила кровь. "Да", хрипло ответил тот. И так начали. Прибывшим через несколько минут полицейским и пустосёлову открылась удивительная по своей идиллии картина. В углу, облокатившись на стену со связанными за спиной руками и стянутыми накрепко ногами, сидел приказчик. Рядом с ним на стуле восседал присяжный поверенный Ордашев и собственноручно угощал пленника леденцами из коробочки с надписью Георг Ландрин. Вот уж не ожидал Клим Пантелеич, что снова вместе поработаем. Начальник сыскного отделения спустился по ступенькам и протянул руку. Рад видеть вас в добром здравии. Благодарю, Ефим Андреевич, и на здоровье пока не сетую. Чего и вам искренне желаю, улыбнулся Ордашев, ответив на рукопожатие. Силушки вам вижу не занимать. Старый сыщик перевёл взгляд на Каширина. Смотри и учись, Антон Филаретович. Такого длинного гуся спеленать не каждому по плечу. Хотелось бы знать, что здесь произошло и на каком основании господин присяжный поверенный позволил себе произвести задержание. Вот-вот, робко вставил слово приказчик. Федотом меня кличут. А это мы сейчас выясним. Кто ты? перебил связанного мужчину Поленичка и обратился к адвокату. Внимательно слушаем вас, Клим Пантелейевич. Насколько я понял, Ефим Андреевич, в связи с убийством, совершившимся в этом доме в прошлый четверг, вы уже отбирали дактилоскопические отпечатки у этого господина, так? Сразу же взяли. Но таковы в нашей картотеке не значится, пояснил Поленичка. А по антропометрическим карточкам вы его проверяли? Это должен был сделать мой помощник. Полиничка повернулся к Кашерину. Ну, Антон Филаретович, что скажешь? Так если по отпечаткам всё в порядке, зачем же другими измерениями заниматься? Пожал плечами коллежский секретарь и отступил на шаг, будто предчувствуя скорый начальственный разнос. Позволю себе с вами не согласиться. Поигровая круглой ручкой трости проговорил Ордашев: "Дело в том, господа, что у арестантов от долгого ношения кандалов сильно меняется походка. И каторжанин, как моряк или кавалерист, имеет специфические особенности ходьбы. У него, например, короткий шаг и носки развёрнуты наружу. Эти признаки сохраняются даже через много лет". Другой характерной чертой таких сидельцев является атрофирование мышц и сильное истончение костей на запястьях и лодыжках, сиречь в тех местах, куда обычно одеваются оковы, ведь даже в бане кандалы не снимаются, и рубаха prodёргивается между телом и железом. А чтобы металл не натирал кожу и не рвал робу, подкованные манжеты обычно оставляют кусочки сыромятного ремня. своего рода прокладки. От всего этого и происходит истончение костей, походка и слишком тонкие кисти рук приказчика. Его повышенная нервозность во время моих расспросов и привели меня к заключению, что передо мной беглый каторжник. Так что Антон Филаретович, я не сомневаюсь, что у вас имеется его антропометрическая карточка, а что касается отпечатков пальцев, то этот способ идентификации личности в России, как вам известно, стали применять только последние три года. А этот представитель уголовного мира, видимо, давно в бегах. Вот поэтому у вас и не нашлось его доктилоскопического описания». Ордашев повернулся к Пустоселову. «Надеюсь, Афанасий Патя Лимонович, я несколько приблизил вас к разгадке убийства Савелия Русанова?» «Да, да, спасибо». пролепетал изумлённый купец: "Желаю здравствовать, господа". Адвокат вышел на улицу и привычно выбрасывая вперёд трость, направился в сторону Николаевского проспекта. Едва за климом Пантелеевичем захлопнулась дверь, Каширин тотчас же подскочил к Федоту, схватил его за ворот рубахи, развернул и приподняв заведённые за спину руки, сорвал манжеты. От невыносимой боли беглый каторжанин вскрикнул, убедившись в наличии заметных отметин на запястьях, полицейский пнул несчастного сапогом под дых и рыкнул: "Федот, да не тот". В ответ послышался сдавленный стон.